Глава 14 Кому я должен, всем прощаю. Разговор с Донной пришлось отложить до постоялого двора, поскольку в пути, обиженная тем, что ей показалось насмешкой, Эйра говорить не пожелала. А по прибытии в гостиницу Мора сразу взяли в оборот Хорги, прознавшая о его недавнем приключении в общем зале. Кое-как отбрехавшись от занудной лекции Лонера, раздраженного происшедшим, и сообщив главе миссии, что корабельные бумаги будут готовы к утру следующего дня, Тмор, сопровождаемый фирменным тяжелым взглядом Белогривого, слинял к Дарту и Донне. После легкого перекуса в общем зале, Эйра наконец соизволила заговорить с Тмором. «Если я правильно поняла, ты нашел корабль моих сородичей?» холодно осведомилась девушка. «У шестого пирса», — кивнул Тмор. «Правда, он под дипломатическим флагом». Но даже если вас на нем не примут, я договорился с Клариссой. Она поможет найти что-нибудь еще. «Кларисса — это твоя подруга из башни Порта?» — спросила Донна. «Она самая. Только не сама подруга, а ее тетка», — невозмутимо кивнул тот. «Хм, если бы мои пресветлые родственницы попробовали заигрывать с моим избранником, убила бы обоих». Пыркнула Эйре, бросая на Дарта ну очень выразительный взгляд. от поперхнулся «Разница в менталитете», — улыбнулся Тмор. «Ну да, кошки, что с них возьмешь?» — пропела Донна и, вскочив из-за стола, резко сменила тему. «Ну, раз корабль найден, может, ты нас к нему проводишь?» «Только на этот раз пойдем пешком, нечего с нам в порту ноги ломать. Да и если все сложится удачно, то они нам больше не понадобятся». Тмор кивнул. «Действительно, порт не то место, где лошади да хауки комфортно себя чувствуют. В этом он уже сегодня убедился. Найти нужный пирс не составило никакого труда. Изящный корабль стремительных очертаний с косым парусным вооружением выделялся на фоне соседей белоснежным цветом корпуса и какой-то нездешностью, что ли. Словно он сюда прямо из сказки угодил. По палубе этого чуда расхаживал единственный видимый спутником член экипажа. Напыщенный моложавый Эйре в светло-зеленом камзоле с серебряным кантом свысока посматривал на царящую в порте суету. «Цвет дохлой лягушки», — тихо прокомментировал одежду Эйре Дарт, взбираясь следом за Донной на борт парусника. Эйре принял гостей несколько прохладно, а после пары певущих фраз Донны и вовсе смылся с глаз долой. Правда, через минуту он уже вернулся в сопровождении сородича, седого-светлого. для разнообразия, наряженного в темно-зеленый камзол, цвет и покрой которого был почти невидим под роскошным серебряным же шитьем. «А это, по ходу дела, уже дважды дохлая лягушка», – пробормотал Тмор. Услышавший его реплику, Дарт не сдержал улыбки. Между тем, предоставившие людей самим себе Эйре, завели очередную совместную руладу, в их понимании, наверное, бывшую диалогом. Знаний Тмора катастрофически не хватало на то, чтобы понять, о чем шла речь. хотя язык эйры всего лишь один из диалектов. Своеобразная смесь общего языка и шаэрра. Впрочем, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять происходящее. Вот Донна протянула уже знакомую Тмору шкатулку своему темно-зеленому собеседнику, и тот, приняв ее с благодарным поклоном, тут же исчез в на стройке корабля. Вот он вернулся. В этот момент, разглядывавший корабль внутренним оком в попытке найти следы очищающих заклятий, без которых белоснежный красавец должен был потерять весь свой лоск уже через декаду после выхода в море, Томор поймал себя на желании протереть глаза. В узоре Эйры отчетливо блеснул до боли знакомый отблеск. Охренеть! Сколько же кусков этого ургового артефакта разметало по белому свету? И что теперь делать? Сам своими руками отдал Эйры так необходимую им грань. Идиот! И ведь даже не догадался воспользоваться своими умениями менталиста. Пусть ученика, но все же. Вот же пипец. А, ладно, чего теперь с себя корить? Притемнее будет. Тмор сделал глубокий вдох, восстанавливая душевное равновесие. Вовремя. Троица Эйра как раз обратила внимание на людей и направилась к ним. Но как изменилась Донна? Куда только подевалась удиравшая от кочевников девушка, зарабатывавшая пением на еду и кров в кабаках Шаэра. Сейчас к ним, в сопровождении двух Эйра, гордо приподняв подбородок, приближалась сияющая. Ее светлость Линда Нориэль Ля Сольвейн. как принято у людей величать Эйре. В горле Дарта что-то булькнуло, и девушка довольно сверкнула глазами. «Мы с дочерью благодарим тебя, Дартен». «За оказанную помощь, и предлагаем присоединиться к нам в путешествии к зеленым берегам Эйри Алана». Величаво выступил вперед темно-зеленый. Тмор еле слышно хмыкнул от такого совпадения, но, кажется, мог бы и матом выразить свое удивление. На него все равно ни один из Эйра даже не взглянул, словно и не было здесь никакого Тмора. Люди переглянулись, и Дарт уже открыл рот для какого-то вопроса, но был ухвачен под руку Донный и припровожден в каюту. «Темным не место на борту моего корабля», — ровным голосом проговорил светло-зеленый, дождавшись, пока Донна с отцом и Дартом исчезнут из виду, и подал какой-то знак. Тут же, неведомо откуда выскочившие бойцы, а матросами этих вооруженных до зубов Эйры, язык не повернется назвать, окружили Тмора и принялись стеснить его к сходням. Парень хмыкнул и спокойно сошел на берег. Вот только кто-то из змеязыких не успокоился на этом. Только отменная реакция спасла молодого человека от ощутимого тычка древком копья в спину. Тмор взбеленился. Какой-то напомаженный придурок вместо того, чтобы сказать спасибо за доставленную на борт, Эйра будет пытаться свалить его в воду? Развернувшись в прыжке, Тмор увидел все того же светло-зеленого, что так старался вытурить его с корабля. Вот только бойцы его остались на палубе вместе с дипломатической неприкосновенностью. Ощерившись в лицо Эйре, только сейчас понявшего, что несколько переборщил в своих попытках очистить корабль от присутствия темного, Мор перехватил копье светлого придурка и хорошенько приложил его древком в лоб. Короткий всплеск подсказал, что приданное ударом ускорение оказалось достаточно велико, чтобы наглый остроухий искупался в мутной портовой водице. «Молодец, Мор!» — воскликнул Дар, наблюдавший все происходящее с небольшого балкона кормовой каюты. «Что, Лиес его не убил?» – рассеянно поинтересовалась Донна. «Не, Тмор прописал твоему троюродному братцу морские ванны, и тот не успел возразить», – хохотнул Дарт, но тут же резко оборвал смешок уже серьезно заявил. «Вы, моя дорогая, когда-нибудь поплатитесь за свою неблагодарность? Что тебе стоило хотя бы спасибо ему сказать?» «За что?» – холодно осведомилась Эра. «За то, что шесть дней мы провели бок о бок с отступниками?» «Но ведь они нас не тронули», — резонно возразил Дарт. «И что, за это я тоже должна благодарить этого темного?» — скривилась Донна. Дарт покачал головой, но от дальнейшего развития темы отказался и покинул каюту. Впервые он был абсолютно не согласен с подругой. «Отходим с рассветом, Дарт. Разберись с вещами. Может, что-то нужно купить?» — бросила ему в спину Донна, но не дождалась ответа и, пожав плечами, отправилась в ванную. Тмор глянул на корабль, но воины Эйра и не думали сходить с него, чтобы запинать человека. Это, конечно, здорово, но если у них найдется арбалет и хотя бы один горячий стрелок... Парень сделал пару шагов и, скрывшись за штабелями каких-то ящиков, ушел в тень. По пути к выходу из порта Тмора, не переставая, грызла чувство обиды. Даже удивительно. В свободном городе такие терзания ему были незнакомы. Хотя его там и кидали, и предавали... Но никакой обиды не было. Злость – да, пожалуй. Но обида – пф, смешно. А здесь? Мор поймал себя на желание отомстить надутым любителем зеленого цвета. Вот только как? Впрочем, дурной вопрос. Ошибки нужно исправлять, не так ли? Придя к решению, молодой человек резко развернулся и чуть ли не полетел к башне порта. Растолкав многочисленных посыльных, парень ворвался в пустую приемную. Впрочем, через несколько секунд скрипнула дверь кабинета капитана Порта, и Клариса удивленно уставилась на разгоряченного визитера. Увидев Рису, Тмор расплылся в улыбке и тут же забросал ее вопросами. объявляет ли капитаны кораблей о намерении покинуть гавань двойного? В обязательном порядке? Замечательно. А дипломатические корабли? Тоже. Хм, если тебе интересно, то корыто Эйры уходит на рассвете. Только что прибегал Юнга с письмом от капитана». Питра, глянув на юношу, протянула Клариса. «Это точно?» — хмыкнул Тмор. «Вечером капитан придет в башню, чтобы оплатить портовый сбор. Если захочешь, сможешь убедиться сам», — проговорила Клариса и прищурилась. «Что то задумал, человек?» «Тебе, как представителю официальных властей двойного, лучше этого не знать», — покачал головой Тмор, но, почувствовав разгорающееся любопытство рисы, решил хоть как-то его притушить. «Скажем так, мне не понравилось отношение Эйра к моей персоне. Буду учить». «Только без крови, иначе тебя не спасет заступничество всего нашего дома», — тихо предупредила его Клариса. «Неужели я похож на кровожадного монстра?» — сделал круглый глаза Тмор. «На ты похож», — вздохнула Клариса. «На старшего брата одного очень конкретного князя, не менее конкретного дома. Не зарывайся, Тмор, я тебя прошу». Иначе Рилла нам обоим голову открутит. Или, по крайней мере, попытается. «Ну, тебе-то понятно, за то, что не уследила за шустрым человеком. А мне за что?» — выркнул парень. «А, а ты думаешь, я не найду способ передать ей твой поцелуй?» — тихикнула Клариса, но почти тут же посерьезнела. «Нет, в самом деле, Тмор, будь осторожен. Насолить змеязыким — дело хорошее, но лучше делать это предельно аккуратно». «Нам только дипломатического скандала с ними не хватало». «Вот кстати», — хлопнул себя Пол Бутмор. «Лариса, может ты знаешь, с чего это посольство зачистили в Шаэр?» «Ничего удивительного. Орги приезжают каждый год договариваться о времени открытия перевалов», — пожала плечами Риса. «А Эйри вообще здесь проездом. Их штормом потрепало на обратном пути из Единой Империи, а отнесло к нашим берегам. Вот и зашли на ремонт». хотя там того ремонта было... Что, мало? Не то слово. За день могли управиться, но нет, чуть ли не две декады у причала проторчали. Словно ждут кого-то. И, похоже, дождались, а, Тмор? «Но-но, ты меня не приплетай», насупился парень. «Я вообще тут случайно оказался». «Уговорил. Не буду. А теперь брысь отсюда, мне работать надо». «Уже ушел», кивнул Тмор и направился к выходу. Оказавшись на постоялом дворе, во флигеле, отведенном миссией хоргов, Тмор устроился у камина с кружкой зимнего напитка. Отхлебнув ароматного варева, человек отрешенно уставился на огонь. Не давала ему покоя приветливость эйры. Да и поведение Донны задушило на корню все миролюбие. А тут еще вспомнились покушения на Оркане. Нехорошо. Очень нехорошо ведут себя двуязыкие по отношению к нему. В общем... Пора стребовать ээра материальную компенсацию в виде одного небольшого куска древней хреновины. Между прочим, не так уж много он хочет. Но в самом деле, зачем этим светлым жадинам какой-то обломок? Был бы целый артефакт еще, понятно, а так? Опасно? А, так и до сих пор Тмор не в шахматы с двуязыкими играл. Точнее, Эйра с ним. Вот пусть теперь и не жалуются. Как говаривал дед, рассматривая очередную перспективную точку, будем брать. Тихо и незаметно. Времени, правда, осталось мало. Да, а что с этим камнем потом делать? Тоже вопрос. С собой тащить или отправить князю князей? А может, просто прикопать где-нибудь в лесочке? Ладно, это все делешь с не убитого медведя. Сначала надо добыть шкатулку, а там видно будет. На выходе из зала Тмора перехватил Оролт. «Эрл Лонар просил передать тебе, что завтра наша миссия приглашена в магистрат на торжественный обед. Постарайся выглядеть прилично», — процедил Хорк и, резко развернувшись, так что грива белоснежных волос чуть не хлистнула Тмора по носу, удалился. «Хм, и зачем им там нужен человек? Впрочем, раз он официально прикомандирован к посольству, деваться некуда. Да и интересно все-таки, что подают на стол у правителю двойного города». По нашел о чем думать. Уже темнеет, так что ноги в руки и в порт. Посмотрим, что и как можно сделать. К кораблю Тмор подобрался уже в полной темноте. Уже у самой воды ему пришлось миновать два караула змеязыких, выставленных у самого начала пирса. А вот и цель. Белоснежный корабль Эйре был ярко освещен, и по нему слонялось не меньше десятка остроухих охранников. Усевшись в тени одного из грузов, Тмор сосредоточился и принялся исследовать парусник внутренним оком. Почти тут же его взору предстала уже знакомая сеть, будто бы выраставшая из корпуса корабля и накрывшая его вместе с надстройками. Мелкие ячейки чуть подрагивали и, как показалось Тмору, еле слышно гудели. Сколько магов нужно, чтобы вбухать столько сил в полок? Или же на корабле установлен собственный накопитель? Впрочем, это первая линия защиты, как и вторая, охранники, Тмору не помеха. Тень не даст защите почувствовать, а Эйры увидеть или услышать его. А вот дальше, дальше хуже. Тмору неизвестно внутреннее расположение кают и какие пологи там раскинуты. Все-таки этот парусник явно необычный купец, а дипломатические секреты наверняка охраняются не хуже, чем золото. К тому же зеленая сетка не единственная, чем могут похвастать маги остроухих. Но даже если предположить, что Тмор пройдет ловушки без проблем, то в принципе вполне возможно, самой каюте могут оказаться эйры. Те же Донна с папенькой или светло-зеленый с дартом. И тут уж точно никакая тень не поможет забрать шкатулку у них на глазах. Бывший поисковик еще несколько минут ломал голову, как бы половче изъять урков артефакт. а на палубе не началась какая-то суета. А стоило дрогнуть сходнем, принимая на себя вес трех Эйра и человека, как сердце Тмора радостно стукнуло о ребра. Вся гоп куда-то намылилась. И судя по пышным одеждам и количеству макияжа на лицах Эйры, двуязыки явно собрались не в портовый кабачок, чтобы сжахнуть по стакану крепкого. А значит, можно рассчитывать, что их не будет довольно долго. и у Тмора появится некоторый запас времени, чтобы основательно пошарить по каютам. До слуха Тмора донесся голос отца Донны, взявшего дочь под руку и направившегося с ней к молу. Дарт и светло Зеленый шли следом. Вот не думал, что этим кошакам закон о гостеприимства, а уж тем более этому мужлану, капитану Порта. Ты себе не представляешь, дочь, как мне обрыдло находиться в этом рассаднике тьмы. Понимаю, отец. «Надеюсь, что прощальный ужин не затянется за полночь». «Я так толком и не отдохнула после этой кошмарной поездки в компании с отступниками», вздохнула Донна, искоса поглядывая на хмурого Дарта. «Не хотелось бы проснуться завтра с больной головой. Да и тревожно мне что-то». «Не волнуйся, все будет в порядке, в том числе и с подарком. Наши каюты охраняются очень хорошо. Туда даже матросам хода нет, что уж говорить про посторонних». Удаляющийся бубнёж Эйры заставил Тмора улыбнуться. «Надо же!» «Ну, спасибо, Клариса!» «Умница!» В том, что это именно тётушка Рилла уговорила своего начальника дать прощальный ужин Эйра, Тмор ни на секунду не сомневался. «Одной проблемы меньше. А судя по тому, что парень услышал про охрану кают, там тоже будет пусто. Ну что ж, за работу!» Энью метнувшись к кораблю, Тмор огляделся по сторонам и двинулся к корме. Несколько движений и плотно удерживаемый тенью бывший поисковик мухой пополз по отвесному борту, словно прилипая конечностями к белоснежной обшивке парусника. А вот и украшенный затейливый резьбой балкон. Тмор осторожно выглянул из зарезных перил и, осторожно отворив забранное в свинцовый переплет окно, оглядел открывшуюся комнату внутренним оком. Майя тишина. Парень скользнул в каюту. Похоже, это апартаменты Донны. если так можно назвать небольшую комнату, площадью примерно в 8-9 квадратных метров, большую часть которой занимает огромный траходром, намертво прикрученный к полу, словно лежак в тюремном подземелье крепости Инил. Здесь пусто. Смор бегло осмотрел несколько ящичков, втиснутого в угол трюмо, заглянул под кровать и, не обнаружив ничего интересного, приоткрыл дверь в коридор. также пусто и темно. Вот только... Тмор попытался понять, что именно заставило его вновь уйти в тень и замерить на месте. Хм... Понимание пришло спустя мгновение. Заклятие познания. Кто-то попытался его прочесть. Маг? Не похоже. Тмор напряг внутреннее око, настраиваясь на силу школы разума. Опа! Внутреннее око в тени повело себя более чем странно. Сейчас Тмор смог различить даже самые тонкие плетения и узоры сил. на много-много метров вокруг. Око перестало походить на микроскоп, под которым можно подробно рассмотреть только то, что лежит на предметном стекле. Сейчас Тмор отчетливо видел все окружающие его вязи заклятий, и одно из них его заинтересовало особо. В дальней каюте, в сияющем коконе сил, бился разум, ну, почти разум. Именно его узор хаотически разбрасывал вокруг щупы заклятия познания, И юноша был уверен, что если бы этот недоразум смог нашарить самого Тмора, так вовремя спрятавшегося в тени, ментальный удар выжиг бы его мозг и никакая защита не спасла бы. Мощь этого создания потрясала. Тмор вздрогнул от такой перспективы. Овощ — незавидная судьба. Уж лучше тогда с идиотской улыбкой на тот свет, как принято на Оркане. Не переставая вглядываться в плывущие вокруг линии плетений корабля и защит кают, Молодой человек огляделся и, забравшись на потолок, осторожно, чуть ли не по-пластунски, двинулся в сторону заинтересовавшей его каюты. Уж очень нехорошие линии сил пересекали этот узкий коридор под разными углами и на разной высоте. Угольно-черное плетение с багровыми проблесками, кстати говоря, мало напоминающие упорядоченные узоры светлой вязи, как-то не внушали Тмору доверия. Хорошо, хоть под потолком их почти не было, А те, что были, Тмор аккуратно миновал, не задевая. Вот и нужная каюта. Молодой человек на миг замер перед дверью и спокойно вошел внутрь. Теперь он гораздо лучше мог разглядеть расположившийся на небольшом столике предмет с недоразумом. Большой обитый серебром ларец с маленьким, чисто символическим замком. Этот сейф сам по себе оказался могучим артефактом, добросовестно охраняющим все, что в нем окажется. способный отличить хозяина от кого угодно, уничтожить непрошенного гостя и играющий в крестики-нолики сам с собой. Этот Мор понял, когда очень аккуратно забрался в его мысли. Хранитель оказался разумен. «Кто ты?» Мор прикоснулся к мыслям хранителя, не выходя из тени. «Какая-никакая защита?» «Не помню». Спустя мгновение пришел тихий ответ. «А ты?» «Гость». подобрал слово тмор, и ему показалось, что хранитель усмехнулся. Много вас, гостей, здесь бывало. Молодой человек просто почувствовал, как его странный собеседник взял это слово в кавычки. "А я не такой", вмыкнул тмор. "Похоже", согласился ларец. "Тех я ощущал очень четко. Иногда даже позволял им подойти, и коснуться замка, но они не могли даже услышать меня. А ты? Только мысль?" «Зачем ты здесь?» «Любопытно», — ответил Тмор. «Я впервые вижу такого странного разумного». «Я не всегда был таким». «Наверное». Ровный тон хранителя вдруг изменился. В нем появились какие-то странные нотки. «Подожди. Ты чувствуешь?» Тмор окинул ларец удивленным взглядом. «Был такой старый анекдот». «Я сойду!» «Но кому это нужно в этой грёбаной стране?» — ядовито ответил хранитель, и парень чуть не выпал в осадок. Судя по всему, то, что он принял за сложный псевдоразум, оказалось ничем иным, как вырванный у кого-то душой, по воле призвавшего, ставший хранителем ларца его содержимого. И если распутать узлы удерживающей вязи... «А ты хочешь домой?» — поинтересовался Тмор, судорожно вороша свою память в поисках нужных сведений. «Ну не зря же он дневал ночевал в библиотеке инил в конце концов. И ведь нашел». «Если бы я знал, где мой дом...» Отозвал сохранитель, но в интонациях его появился интерес. «Это не так уж важно. Стоит тебя освободиться от пут, и тебя утянет в собственное тело. Мама сказать не успеешь», — помолчав, пояснил Тмор. «Вот только я распустить эти плетения не могу. Да и никто живой не сможет». Придется тебе действовать самому. Как? Я ведь их даже не вижу. Полной горечи и надежды мысленный посыл хранителя заставил Тмора вздрогнуть. Будем действовать на ощупь. По моим подсказкам. Я-то их вижу. Ох, гость, смотри, не обмани. чтобы не произошло, я успею выжечь всех разумных на сотню метров вокруг. Глядишь, и тебя достану. Тихо выдал хранитель и уже более бодро потребовал. «С чего начнем, гость?» И они начали. Под присмотром и руководством Тмора хранитель создал несколько тонких и гибких силовых щупов, которыми и начал аккуратно поддевать связывающие его узор плетения. Спустя полчаса, и десятка два сложных сочиненных многоэтажных конструкций, хранитель вдруг ярко вспыхнул. «Ха! Слышь, гость, я вспомнил, вот ей-богу, вспомнил!» — затараторил ларец. «И кажется, мне пора». «Ага, я рад за тебя, только подожди, пока я вытащу то, что ты охраняешь», — облегченно вздохнул Тмор. «Да не вопрос, потроши». Ларец послушно распахнулся, и Тмор одним стремительным движением извлек из него искомую шкатулку. «Спасибо». Парень спрятал вещицу в притороченный к поясу кошелек. «Да не за что. Хм, слушай, гость, а как ты думаешь?» Вот все эти прибамбасы, что я здесь выучил, они останутся при мне? Разумеется. Это ведь твои собственные умения, а не чьи-то еще, пожал плечами Тмур. Что, решил дома развлечься? Ну да. У нас об этих магических штучках разве что в книжках пишут. А мне посчитаться хочется с тем уродом, что меня в это приключение втравил, да в тюрягу что-то неохота. Задумчиво протянул бывший хранитель. Ха, прямо сейчас и проверим. «Ты что задумал?» — опасливо покосился на ларец Тмор. «Не хипиши. Усё будет путём. Ча я здесь кое-чего намотаю, по специальности, так сказать. Если получится, значит, всё в ажуре». Хранитель, что-то напивая, вдруг почти одномоментно соткал такую ментальную ловушку, что Тмор только завистливо присвистнул. Ему до такой скорости и точности ещё грести и грести. «Ты глянь, получилось!» — чуть удивлённо заметил хранитель. «Ну и замечательно. Будет сюрприз моему бывшему хозяину». «Полная труп?» — поинтересовался Тмор. «А? Не знаю, я такие ловушки использовал, когда хозяин хотел воров живыми взять», — рассеянно ответил хранитель, начиная блекнуть. «Вот пусть и опробует на себе эту хреновину. Все, кажется, меня уже уносит. Удачи тебе, гость. И мотай ты лучше поскорее отсюда. Этот придурок вернется, ору будет!» Ну все, поезд отправляется, провожающих просьба освободить вагоны. Проща!» Узор бывшего хранителя ярко вспыхнул и исчез. Пора и Тмору смываться. Итак, почти полтора часа здесь торчит. Обратный путь не занял и пяти минут. Парень шустрый ящерицей соскользнул на пирс и пропал в лабиринте ожидающих своего часа груза. Полдень следующего дня Тмор снова явился в порт. Корабль Эйра к тому времени уже два часа, как покинул гавань. Оглядев пустующий пирс, юноша хмыкнул и устремился к башне порта. Лариса встретила собрата по мечу с легкой полуулыбкой. После каменных физиономий хоргов, купая мимикой рисов, уже не казалось Тмору такой непроницаемой. «Пришел попрощаться?» «Хм, так мы вроде пока не уезжаем», — пожал плечами Тмор, выкладывая на столешницу небольшой сверток. «Кто это?» — покосилась на него Риса. — Подарок. Можно сказать, благодарность. — ухмыльнулся Тмор и, заметив недоверчивый взгляд Кларисы, поспешил ее уверить. Честно, — Честно-честно, просто подарок. Риса вздохнула и еще раз внимательно, осмотрев сверток, положила его в стол. — Спасибо. — поблагодарила она человека и, глянув на прибывающих посетителей, махнула рукой. — Извини, Тмор, но у меня сейчас много работы. Поболтаем после приема у управителя. Парень, понимающий, кивнул и, попрощавшись, двинулся к магистрату. Он успел вовремя. Хорги как раз поднимались по ступеням ко входу в здание. Эрл Лонер смерил Тмора ледяным взглядом и, фыркнув что-то неразборчивое на шаэре кивнул в сторону резных дверей. К удивлению Тмора, хозяин дома оказался не рисом, а тором. Рыжеволосый. На голову ниже человека. Жизнерадостный и громогласный Тарп Ахкирк весело приветствовал гостей и, не особо заморачиваясь протокольными глупостями, пригласил присутствующих за стол. Тмор постарался устроиться подальше от хоргов, а посему участие в разговоре Лонера и Ахкирка не принимал. Что, кажется, всех устроило, тем более, что приверженный, как и все торы, интересам своего клана управитель, тут же завел речь о грабительских пошлинах хоргов на продукцию его сородичей из Восходного Талоса, Вынужденных, ввиду неудачного географического положения, Талловский хребет своей верхней частью упирается в длинное море, а с водой торы не дружат, а нижний касается огненного залива. Направляет свои караваны транзитом через хорогин. Лонор, кривя губы в снисходительной улыбке, что-то тихо ему отвечал. Через полчаса Тмор готов был лезть на стену от скуки. Не спасало даже наблюдение за ожесточенным спором двух рисов, братьев-близнецов, сидящих напротив него. Судя по шнурам ринсов, эти двое занимали немаленькие посты советников-наблюдателей в магистрате. Тмор вздохнул. Один из спорщиков мельком глянул в его сторону и, как многие риса до него, задержался взглядом на фибуле плаща. После чего недоуменно приподнял бровь и ткнул в бок брата. Судя по легкой отрешенности взгляда, помимо удара рис воспользовался еще и школой разума, чтобы сообщить брату об увиденном. Близнец принял посыл, и теперь оба риса сверлили тмора взглядом. Ургов этикет. Человек, еще раз вздохнув, легким кивком дал понять соседям, что их интерес замечен. «Кто ты? Человек?» – проговорил глазастый рис, обращаясь к тмору. «Тмор, Гардена, Рауд, Шаэр и Нил. Дом...» – учтиво ответил тот, встроив в ответ встречный вопрос. «Лис и Рос, Гарденон, Ши, Шаэр и Длонг. За двоих ответил глазастый. «Что ты делаешь в компании белогривых, Тмор?» «Еду к крыше мира согласно решению князя-князей и мастера вязи лонна ответил Тмор. «Проблема с определением артефактов или древняя школа?» — поинтересовался лис. «Второе», — кивнул парень. Постепенно приноравливаясь к собеседникам, вскоре он уже забыл о скуке. «Этих рисов он мог бы считать почти ровесниками, по здешним меркам». Веселые и легкие в общении, несмотря на юный возраст, они уже достигли весьма высоких постов в городской иерархии и явно этим гордились. Что говорливый лис с его шуточками и подколками, что немногословный рос, умеющий, не произнося ни слова, одним взглядом спорить с неугомонным братом. И даже, как убедился Тмор, побеждать в этих спорах. Человека заинтересовали эти рисы. Да те, в свою очередь, с интересом выслушали его слегка отредактированную историю о себе и своих немногочисленных приключениях. «Ну это пока!» — с энтузиазмом воскликнул разговорчивый лис. «У тебя еще все впереди. Главное дожить». «До чего?» — не понял Тмор. «До этого самого впереди», — ответил за брата Росс, выбираясь из-за стола. Увлекшийся беседой Тмор не сразу заметил, что обед закончен. Лонор нашел взглядом человека удаляющегося из зала в компании рисов и облегченно вздохнул протокол обязывал его присутствовать на обеде вместе со всеми спутниками, но это вовсе не означало, что он горит желанием общаться с этим существом не проявляющим должного уважения к старшим да еще и умудрившимся каким- то образом пролезть в один из ненавистных закатным сородичам лонора домов рис из общения с удивительно толерантными рисами Тмор вынес крайне любопытные сведения о порт Лиане. А началось все с вопроса о странном, неприсущем городам рисов названии. «Наследство змеязыких», — улыбнулся Лис. Во времена Второй войны с хоргами они под шумок высадились в этой бухте и основали свободный порт. Центр беспошлинной торговли. За сто лет владычества этих урговых эйры город разросся до нынешних размеров. Надо сказать, задумка была хороша. Эйры не стали устанавливать официальный протекторат над Порт-Лианом, управляя им втихую, через верных ведомых. А если бы мы попытались взять город силой, на нас ополчился бы весь мир. Купцы очень не любят, когда трясут их кошельки. Но эйры немного просчитались. Вместо того, чтобы поселиться в самом городе, двуязыки организовали себе отдельное поселение в зачарованной роще. То ли из снобизма, то ли из любви к зелени, уж не скажу точно. Но это и стало самой большой их ошибкой. Когда у нас дошли руки до этого города, именно к их анклаву и выдвинулись наши войска. Окружили рощицу кольцом огня и предложили свои условия. Через час все находившиеся в тот момент в городе Эйра убрались в открытое море. Оказавшимся в роще дали пинка для ускорения и отправили следом. Увидев бегство светлых, жители города выеживаться не стали. Открыли ворота, вынесли ключи и приняли руку князя Идлонг. Так и пошло. Систему управления и налогообложения оставили прежние, лишь заменив наблюдателей от Эйры на советников Рис. А уж когда после Сандавара Эйры наводнили предместье города инферналами, выходцами из Нижних Миров, в надежде, что жители обратятся к ним за помощью... Царь Ношаэр прислал гора Анраут с его патрулем. Короче, эры здесь сильно не любят. А как узнали, кто натравил демонов? как от пленного демона и узнали. Они, конечно, тупые, но показать хозяина могут. Причем повезло в этом не магом гора, а ловцы, нанятые купечеством. Так-то. Да, уж представляю, сколько потребовалось усилий, чтобы подсунуть наемникам правильного инфернала. Ухмыльнулся Тмор, тут же заработав укоризненный взгляд Росса. Никаких подстав. Просто в переговорах с Эйро было совершено несколько покушений на главу их миссии, члена Совета Эйриолана, который, собственно, и предлагал задействовать инферналов для возврата двойного города под власть змеи Как результат, Ла Сальвейна заметил владыка Эйриолана, и план был принят. «Но зачем такие сложности?» – просил Тмор, внутренне поперхнувшись. узнав, кого именно он обокрал. А если еще учесть шуточку бывшего хранителя, то и здорово приложил по сусалам. Двойной населен разными существами, и среди них не так много детей хаоса. А какому светлому понравится, что в его городе хозяева темные? Так что, позволив появиться инферналом, Идлонг убил сразу нескольких зайцев. Эйры не претендуют на город, жители перестали шарахаться от рисов, принимавших самое деятельное участие в уничтожении этих тварей, и к тому же не норовят свалить на нас все свои неудачи и беды. «А город лично повеселился, гоняя нечисть по здешним болотам», — улыбнулся Тмор. «Кстати, а откуда же взялось второе название города? Почему двойной? Так не нравится название, данное городу двуязыкими?» «И это тоже», — усмехнулся Лис. «Но основное? Ты еще не был в здешних домах рисов, а?» Значит, ты не видел настоящего города. Мы, знаешь ли, не хотим повторять ошибку эра». «Том Тмор», — официальным тоном заговорил Рос, — «позволь пригласить тебя во владение рис этого города». Заинтригованный, Тмор с готовностью кивнул, соглашаясь, и не пожалел. Братья провели его какой-то длинной галереей и отворили привычно высокие и узкие двери.